Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа было на дороге. Жадрено должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Все сугробы да минут Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их поднимал. Время шло. Владимир начинал сильно беспокоиться.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 Скоро нашел он дорогу, въехал во мрак дерев, обнажённых зимой. Ветер не мог тут свирепствовать, дорога была гладкая, лошадь ободрилась и Владимир успокоился.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 Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из леса. Жадрено было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его. Он поехал на удачу.